«Белая ночь» – не лучший фон для интимного свидания. По крайней мере, для первого. По этой причине шторы в комнате Петрухина, одновременно совмещающие функции гостиной, кабинета и спальни, были загодя и весьма предусмотрительно задёрнуты. Теперь здесь царил умиротворяющий полумрак, а из динамиков Навёхонького, купленного на премиальные, полученные за дело Саши Матвеева Бакса, музыкального центра, Приглушенно хрипел Марк Ноффлер. Интересно, где ты была этой ночью? Должно быть, снова где-то зажигала? Ты ведь знаешь толк в удовольствиях? Очень приблизительный перевод. Петрухин вернулся с кухни с добавочной бутылкой красного сухого и с удовлетворением обнаружил, что за время его недолгого отсутствия алочка поменяла диспозицию и сейчас сидела, забравшись ногами на диван, томно облокотившись на пыльную спинку Онова. Многие секретарши при этом оголились почти критически, однако она даже не пыталась их прикрыть, и то был во всех отношениях добрый знак. Дмитрий делово обновил бокалы, поворотился к Аллочке и, уткнувшись в девичьи влюбленно-пьяненькие, с поволокой взгляд, не удержавшись, хмыкнул, не кстати припомнив старую с бородкой одесскую притчу, байку. «Дядьку, мне больше не наливайте!» «Вояб же такая, як вам треба!» «Что ты, милый?» – проворковала «Хм, сослуживица. «Ничего, ничего, это я так, любуюсь!» Натянул на лицо романтическое выражение Дмитрий и, возвратив бокалы на исходную, притянул алочку к себе. Та покорно положила голову на мужественное мужеское плечо и, касаясь губами Петрухинского уха, принялась доверительно щебетать о том, как ей сейчас хорошо и уютно. Прерывистое дыхание ее пахло сложной смесью вина, кофе и дамских сигарет. Пересекая пустопорожные разговоры, соловья баснями не кормят, Петрухин взялся деловито целовать податливые Алочкины губы, одновременно поглаживая легкими движения правой руки внутреннюю поверхность наливных, аки яблочки, бедер. Коллега по работе тяжело задышала и, и в этот момент в кармане петрухинских джинсов заголосил мобильник. Внутренне чертыхнувшись, Дмитрий с немалым сожалением перенастроил моторику конечности на поиск разрывающегося мобильного чудовища с последующим раздраженным зашвыриванием оного в дальний угол комнаты, где оно, чудовище, поскулив еще немного, заткнулось. Петрухин продолжил настойчивое обследование женских бедер и очень быстро в этом преуспел. алочка наконец, согнула ноги в коленях, Слегка развела их в стороны, и... и в этот момент в прихожей зашелся в перезвоне телефон стационарный. Чертыхнувшись на этот раз уже внешне, Дмитрий рывком высвободился из женских объятий и, изобразив виновато звериную улыбку, подорвался в прихожую. «Слушаю!» – рыкнул он в трубу с почти нофлеофорской по причине сухости рта хрипотцой. «Ну, кому там не спится в ночь глухую?» «Вы не один, инспектор, чую?» – раздалась в ответ насмешливая Купцовская. «Твою дивизию. Купчина, какого хрена?» «По делу, товарищ инспектор. Исключительно по делу. Дела у прокурора. А лично у меня предусмотренная Конституция – законное право на отдых и сон. Ну, извини. Просто я подумал, что тебе это будет интересно. Интересно что?» По результатам архивных раскопок в Красносельском районном суде удалось выяснить, что у гадалки Александры имеется младшая сестра Оксана, причем с пятилетним, как минимум, трудовым наркоманским стажем. «Прелестно! По-твоему, оглашение этой душесчипательной новости не могло подождать до утра?» – раздраженно поинтересовался Петрухин. «Конкретно эта новость согласен могла», – миролюбиво сказал Купцов. «Но вообще-то я звоню тебе, чтобы сказать, что Денис Иванович Свериденко благосклонно изрёк, пусть будет уголовник. За сим, завтра мы с тобой встречаемся с ним, в половине девятого утра, в кофейник «Чародейка», что на Суворовском». «Во сколько? А ещё раньше ты не мог стрелку забить?» «Жавра на хренах». «Ну извини, Денис суточного дежурства подойдёт, не могу же я заставлять человека ждать» пока господин Петрухинца изволит выспаться. Тем более Купцов добавил голос невинного бархатца. Тем более, что Алочки все равно в 9:00 на работу. Да пошел ты, Дмитрий в сердцах жахнул трубкой о телефонный аппарат и сердито возвратился Вальковой. Что случилось? участливо поинтересовалась Алочка. Да ерунда. Купцову, блин, не спится, отмахнулся Петрухин, возвращаясь на исходную И снова притягиваю сослуживицу к себе. Так на чём мы с тобой остановились? Быть может, всё это к лучшему, но всё-таки жаль, что тебе удалось меня захомутать. Снова очень приблизительный перевод песни. Продолжал надсадно хрипеть Нопфлер. 3 июня 2011 года, пятница. На следующий день, в неприлично ранние без четверти 9, инспектора магистрали имели удовольствие находиться в кафе «Чародейка», что географически располагалось в каких-то 200 метрах от центрального входа в новое здание питерского полицейского главка. Удовольствие заключалось в ознакомлении с результатами аналитической работы старшего оперуполномоченного ОСТМ Свериденко, задачей которому ставилось установление личности абонента, звонившего на телефон Лисы, вечером 29 мая. От сутки опер заслуженно потягивал утреннее пиво а вот инспектора рабочий день которых еще только начинался вынужденно прихлебывали напиток гордо обозначенный в меню как «американо». Хотя на самом деле собственно американского в нем была разве что температура в смысле кофе был паршивый но горячий. дружище все-таки объясни мне человеку дружище все-таки объясни мне человеку, «Страдающему техническим кретинизмом, что означает эта твоя фраза? Мобильный абонент не информативен. Ведь кто-то же этот номер на себя регистрировал?» – попросил Петрухин. «После бурно проведенной ночью он сейчас был смурной и изрядно сонный. Объясняю, снисходительно откликнулся Свериденко на исключительно дилетанский, по его авторитетному мнению, вопрос». В наши дни, гуляя по городу, нельзя и 100 метров пройти, чтобы не наткнуться на лоток, торгующий сим-картами. Как правило, на этой теме подвязаются студенты. Они получают копеечку от каждой проданной симки, а потому их задача гнать объем. Соответственно, если у потенциального покупателя нет при себе паспорта, либо по каким-то причинам он не хочет светить свои данные у мобильного оператора, Продавцы охотно оформляют номер на себя или на своих друзей. Так вот, номер так называемой любовницы, он из таких. Насколько я понимаю, это не вполне законно, уточнил Купцов. Не вполне, это еще мягко сказано. И что теперь? Совсем-совсем ничего нельзя вытащить. На лице Петрухина читалось явное разочарование. Сейчас он сожалел не столько о потраченных в пустую баксах, уплаченных Денису Ивановичу за халтуру, сколько о часах недосыпа. Ну, не все так мрачно. Как пел товарищ Градский, ничто на земле не проходит бесследно. Свериденко отставил пивную кружку, водрузил на нос очки и развернул перед собой распечатку. Итак, карта была активирована за 15 минут до того, как с нее был сделан первый звонок от вашей любовницы. Нашей? Ну, не моей же. Далее все звонки с этой карты на домашний телефон в квартире Лесовец, а таковых в общей сложности было пять. Происходили в районе 8:00 вечера, то бишь 20:00. "Ну за это, допустим, мы и так знали", сварливо заметил Петрухин. "Допустим. Однако вы наверняка не знали, что этим звонкам в обязательном порядке предшествовал звоночек на трубку некой Оксаны Петровны Гусевой". Грубо говоря, сначала делался звонок Гусевой, а затем, час-полтора спустя, звонили в адрес Лесовец. Что это её означает, мне, естественно, неведомо, но методично повторяющаяся последовательность действий, что называется на лицо. Погоди, погоди, встрепенулся Дмитрий. Ты, наверное, хотел сказать Людмила Гусева, Людмила Петровна? Денис Иванович поморщился. Я сказал ровно то, что хотел сказать. Именно Оксаны. А упомянутая Людмила Гусевой, злоумышленница, действительно тоже звонила с этой карты. Но всего два раза. Оксана – это младшая сестра гадалки Александры, торжествующий произнес купцов, за которую я тебе вчера вечером звонил. А в ответ в нарочито грубной форме был послан. Заинтригованный Петрухин отмахнулся от приятеля. И впился глазами в старого опера. А ты часом не проверял, в какие числа любовница звонила Людмиле Гусевой. Прошу. Жестом фокусника Денис Иванович достал и протянул ему вторую распечатку. И Дмитрий жадно смотрелся в столбики цифр. Опа, есть контакт. Один звонок был сделан за сутки до визита лисы гадалки А второй через полчаса после окончания визита. Ну, Денис Иванович, слов нет. Одни рифмы. И те сплошь, мать копать. Свериденко забрал у Петрухина листок, по-хозяйски спрятал в карман и, сделав очередной хмельной глоток, продолжил радовать партнеров честно отработанными открытиями. И, наконец, с момента активации симки, с нее трижды звонили на мобильный номер некоего Чеберева Сергея Юрьевича. В первый раз продолжительность разговора составила около пяти минут, Во второй и третий разы звонки Чеберёвым были сброшены. «Чеберёв, Чеберёв!» – попробовал фамилию на слух купцов. «Интересно, а кто это такой?» «А чего тут гадать?» – азартно хлопнул по столу Петрухин. «Прямо сейчас позвоним лисе, да спросим». Он достал мобильник, набирая номер, поднялся из-за стола и отошёл в сторону. «Лёньк, тут ещё такая штука, не знаю, пригодится вам или нет?» «Иваныч, не томи». «Все тобою до сих пор поведанное нам, вот честное слово, в самую жилу». «Приятно слышать», – улыбнулся польщенный похвалой специалиста Свериденко. «Значит, помнят еще рученьки, помнят, родимые». «Короче, я на всякий случай посмотрел по антеннам координаты абонента в момент звонков с угрозами». «И что же?» «Ваша так называемая любовница в момент звонка всякий раз находилась в пределах буферной зоны двух смежных сот, одних и тех же сот». «Чего-чего? Переведи, будь ласка, на русский», – попросил Купцов. Но не успел Денис Иванович приступить к переводу, как к столику. Возвратился довольный, сияющий, словно начищенный перед полицейским смотром на дворцовый ботинок, Петрухин. Взглядом триумфатора он обвел настораживающихся, вопросительно смотрящих на него собеседников и не без нотки пафоса в голосе объявил. «Сергей Юрьевич Щеберев – это бывший муж подруги Лисы, Марины. Той самой» по протекции которой наша Татьяна Андреевна без очереди попала на прием к модной гадалке.